Эпилог. «Лорд Беккер, мое почтение», — произнес невысокий и пухленький мужчина с ежиком седых волос на голове, входя в ложу для почетных гостей. «Мастер Сосера, какой приятный сюрприз!» — сквозь зубы полупроизнес, полупрошипел, высокий стройный мужчина с породистым лицом аристократа в венном поколении и идеальной осанкой. «Что привело вас сюда на этот раз? Помнится, еще два месяца назад вы жаловались на такую загруженность делами», что более не имели возможности уделять внимание развлечениям. «О, думаю, то же, что и вас. До меня дошли известия о том, что это представление будет особенно выдающимся, и пропустить его почти преступление». «Так же вы говорили и в прошлый раз, и до этого тоже», — хмуро произнес аристократ, беря наконец себя в руки после неожиданного визита соперника, хотя, казалось, было сделано все возможное, чтобы этого на этот раз не произошло. В это время магические светильники начали гаснуть, погружая зал в полутьму, а на сцену уверенной походкой вышел распорядитель необычного представления. «Дамы и господа, от лица нашего театра и имперского торгового дома «Мираж» выражаю вам глубокую признательность за то, что вы нашли время нанести нам визит. Итак, без длинных предисловий начнем наше представление». Хм. Лорд Беккер позволил себе небольшое выражение чувств. История этого театра уходила корнями к самому зарождению империи, когда костюмированные представления были чуть ли не единственным развлечением знати. За последние сто лет появилось такое разнообразие новых направлений в искусстве и способов разнообразить свой досуг, что театры начали испытывать небывалый спад посещаемости. Однако владельцы лучшего и старейшего в столице театра оказались достойными потомками основателей, и пусть и с некоторыми потерями – сумели приспособиться к изменившимся условиям. Они договорились с крупнейшим торговым домом империи, который как раз искал удобное место для проведения ежемесячных аукционов, где собирался продавать самые дорогие эксклюзивные товары для богачей и аристократов. Размещение и известность места сделали свое дело, а актеры и постановщики смогли внести новую струю в достаточно скучное представление товаров, создав вместо него настоящее шоу. Чем более дорогой лот предлагался к продаже, тем длительнее и красочнее была игра актеров. Размышляя об истории театра в прошлом и в современных условиях, лорд Беккер краем муха отслеживал происходящее на сцене, ожидая самого главного. Того, ради чего он отложил все текущие дела и приложил ощутимые усилия, чтобы оказаться единственным посетителем лужи для почетных гостей, оказавшиеся, однако, недостаточными, как теперь выяснилось. И вот его ожидание закончилось. Дамы и господа, не раз далекие миры радовали нас удивительными чудесами природы, но по сравнению с тем, что мы хотим вам представить сейчас, все они меркнут как звезды на фоне Солнца. Позвольте вам представить: звезда мира, найденная удачливым искателем сокровищ в отдаленном мире, и с огромным риском, доставленная межмировым караваном, чуть было не вырезанным рейдерами Роша, накопитель невиданных ранее возможностей. Звезда Амира, несомненно, обладает внекатегорийным классом и наполнением более ста тысяч единиц. Крупнейший из найденных ранее накопителей обладал наполнением всего пятнадцать тысяч единиц и весом трех взрослых мужчин. Звезда Амира. На сцену вышла очень красивая девушка в красном облегающем платье, неся в руках коробку для драгоценностей. Легко помещается в одной руке. Девушка грациозно поклонилась и медленно открыла коробку, после чего зал залило ярким сиянием огромного бриллианта, на который скрытые светильники направили множество лучей, создавая ощущение, что кристалл сам является источником мерцающего и таинственного освещения. Пока на сцене происходило представление, освещающее непростой путь, проделанный звездой мира, в ложах происходило невидимое, но оттого не менее жаркое сражение за обладание уникальным накопителем. Даже за первоначальную стоимость, запрошенную торговым домом, можно было купить небольшое поместье в пригороде столицы, но цена сразу после начала торгов тут же устремилась еще дальше вверх, за минуту превысив вначале две первоначальные цены, а потом и три. На семикратной цене торг было приостановился, но только чтобы выйти на следующую стадию – Цена разом выросла более чем в два раза, что тут же отсеяло случайных покупателей, оставив только тех, кто заранее знал о том, что здесь сегодня будет происходить, и хорошо к этому подготовился финансово. Лорд Беккер периодически поглядывал на мастера Сосера, которого считал основным своим конкурентом, но тот, казалось, не делал никаких попыток участвовать в аукционе. Он сделал одно повышение цены в самом начале, после чего совершенно успокоился. и вот наконец торги были закончены на рекордной сумме превышающей первоначальную более чем в 40 раз небывалый случай это была самая крупная покупка за всю историю аукциона и сделал ее он лорд рока марана добекер по правилам аукциона имена покупателей не назывались только конечная сумма отображалась на специальных терминалах установленных в ложах с помощью которых и проводились торги. если бы не строгое аристократическое воспитание Лорд бы сейчас потирал руки от жадности и желания как можно быстрее получить покупку, хотя в глубине души у него тлел холодок опасения. Да, он обладал огромным богатством, но большая его часть находилась в постоянном обороте, и, изъяв ее, он мог пробить огромную брешь в семейном бюджете, что могут очень не одобрить его многочисленные родственники. Отбросив малодушные мысли, Лорд снова бросил взгляд на терминал и застыл в ступоре, снова и снова перечитывая появившуюся надпись. Во исполнение права один раз в год приобретать необходимые для работы имперского значения артефакты, дарованного Имперскому Институту Магических Наук, звезда мира передается мастеру СССР по последней цене. Лорду Рока Морана Дубекеру выплачиваются отступные в размере 5% от конечной суммы. Что же, было приятно снова вас увидеть. Прошу меня извинить, дела, всего хорошего». Мастер Сосера с несвойственной его возрасту живостью выскочил из ложи, не дожидаясь, пока распорядитель придет для уточнения деталей покупки. Хитрый лис снова утащил курицу из курятника, и никто его не смог остановить. Через несколько месяцев. Мастер Сосера, как обычно, стремительно ворвался в помещение лаборатории номер три, окидывая ее пристальным взором. Молодой, подающий большие надежды маклаборант. даже не пошевелился, полностью чем-то поглощенный. Мастер сделал еще несколько шагов и хмыкнул про себя с неодобрением. В руках лаборанта находился небольшой параллелепипед со скругленными краями, новомодная игрушка, появившаяся на рынке всего пару месяцев назад, но уже успевшая покорить столицу, стремительно войдя в моду из-за даруемых этими артефактами возможностей. Что там говорить, даже сам он не смог избежать повального увлечения, сломавшись, когда увидел, как один из его подчиненных мгновенно производил сложнейшие вычисления с помощью так называемого приложения расчетчика. И самое интересное, расчетчик вообще отсутствовал в артефакте первоначально. Не заблокирован, не скрыт, не встроен после, а скачан и установлен из так называемой сети. У мастера вообще последнее время часто появлялось ощущение, что его подчиненные начали говорить на каком-то своем, только им понятном сленге. Но нет, немного разобравшись в ситуации, он понял, что это не сленг, а обычное заимствование. Просто в языке империи полностью отсутствовали слова для обозначения новых явлений и понятий. А их невероятное количество и создавало эффект того, что люди разговаривают на каком-то другом языке. Надо сказать, что не все приняли новинки столь восторженно. Многие аристократы и богачи, имевшие в своем распоряжении личные комнаты связи, считали эти артефакты плебейскими, А возможность быть постоянно на связи, излишней и раздражающей. Им не нравились новостные порталы, вываливающие огромное количество информации в сжатом до предела виде, только факты практически без литературной обработки. Статьи, которые в газетах могли занимать несколько листов, сокращались до крошечного текста в несколько абзацев, который, однако, содержал всю необходимую для понимания сути новости информацию, за что люди, дельные и ценящие свое время, напротив, считали порталы весьма полезной новинкой. Да и в среди аристократов все было не так однозначно. Увлечение фотографий, удивительной технологией, позволяющей получать невероятно четкое изображение окружающего, без малейших усилий теми, кто раньше от недостатка зрительного воображения не мог даже тексты в магических книгах править, стало повальным. Фотографировали все и все, а потом сразу выкладывали в сети – после чего были очень благодарны продуманной системе приватности, не позволяющей некоторым достаточно откровенным фото попасть в общий доступ. А леди... Леди последний месяц задумчиво притихли, но в кулуарах то тут, то там периодически слышалось еще одно новомодное слово — телесериалы, от которого им было практически невозможно отказаться, а так как артефакты, и телефоны, телепроекторы и фильмы шли в неразрывной связке, то продажи этих артефактов за последний месяц побили всемыслимые и немыслимые рекорды. По открытой информации с сетевого портала Торгового дома Сапфир, уже каждый третий житель столицы имел в личной собственности этот артефакт. Впрочем, экспансия новых технологий происходила стремительно и очень быстро разрослась за пределы столицы и пригородов. Уже сейчас можно было связаться по телефону с филиалами в любом из двадцати крупнейших городов мира, На очереди три сотни региональных центров, а также первая действующая линия межмировой связи. Пока, чтобы сделать звонок в другой мир, нужно было заплатить весьма солидные деньги, но для аристократов ревнительной старины это стало немалым потрясением. Как так? Какой-то плебей может связаться со своими родственниками в сопредельном мире, а я... я... Имея такое состояние и влияние, имея отдельное помещение со сверхдорогим эксклюзивным оборудованием связи, не могу. Однако так и было. Пусть пока связь работала лишь между тремя мирами, Коронным, Лиасом и Роха, да и то только в столицах этих миров, но тем не менее торговый дом Сапфир оставался единственным, кто мог предоставить такую услугу и кто действительно ее предоставлял всем желающим. Всем желающим, кто купил артефакты этого торгового дома, конечно. Потенциал, заложенный разработчиками в артефакты, поражал. В Академии три отдела были срочно переориентированы на их изучение. Первый отдел занимался изучением технологий, второй – потенциалом применения артефактов, третий – разработкой артефактов для перехвата и подслушивания разговоров. И надо сказать, дела у них шли весьма неоднозначно. Первый отдел застрял на одном месте – Изобретатели артефактов оказались настоящими параноиками, разработав уникальную систему защиты, не позволяющую пробиться даже сквозь верхний защитный слой магических плетений. Если же создавалась угроза силового вскрытия, артефакт мгновенно разрушался, лишая исследователей любой возможности понять его структуру. У третьего отдела дела шли несколько лучше. Принцип связи, применяемый в артефактах, был хорошо известен, и перехват разговора мало чем отличался от аналогичного для армейских связных артефактов. Казалось бы, успех, однако, было одно большое «но». Принцип передачи данных с сетевых порталов, а также фотографий документов, был совершенно непонятен и не поддавался взлому. Для человеческого уха это был еле различимый скрип и свист, который, однако, успешно передавал весьма существенные объемы данных. Их не удавалось не то что распознать, даже отследить, С каждым днем все больше укреплялось мнение, что без прямого участия торгового дома в работе отдела никаких результатов и не будет. Второй отдел был наиболее успешен и продолжал радовать кураторов долгоиграющими последствиями той или иной новинки. Если обобщить их заключение, то Сапфир уже в ближайшие два года просто обязан был стать одним из крупнейших известнейших и влиятельнейших торговых домов империи. Это даже немного фугало. Еще год назад никто не мог и представить, что небольшая компания людей, начав практически с нуля, сможет столь стремительно развиться, походя, потеснив или даже скинув с пьедестала конкурентов со столетней историей и репутацией. Кошмар! «И какие же у нас новости?» — тихо проговорил мастер прямо над духом задумавшегося лаборанта. Тот подпрыгнул, и издал ряд нечленораздельных звуков, С трудом сфокусировал взгляд на собеседники, последовательно сменив три цвета лица. Белый, зеленый и красный. Но потом все-таки смог собраться. М -м «Мастер СССР, -а. новости?» «То есть, здравствуйте, мастер?» Исследования подошли к завершающей фазе. Предварительный отчет уже готов. Установка вышла на устойчивый режим работы. Буферный накопитель в виде «Звезды мира» работает превосходно. Если бы его объем был еще раз в 30-40 больше... то проект можно было бы вывести из консервации. «Еще 30-40 крупнейших накопителей, за один из которых была отдана существенная часть годового бюджета всей Академии», — показушно возмутился мастер. «Пользуйтесь тем, что имеете». «Да, я понимаю. В смысле, просто помечтал. Конечно, звезда мира уникальна. До этого вообще считалось, что существование в природе алмаза-накопителя совершенно невозможно. А тут вдруг такое открытие». «Вот именно». Будьте благодарны, что накопитель в первую очередь попал к вам в отдел, а не в любой из восьми других, что уже подали на него заявку. Накопитель действительно уникальный и невозможный. Хм, да. Невозможный. В природе. Знаешь, ты меня навел на одну интересную мысль, которую требуется проверить как можно быстрее».